Часть 4. Сеть отношений, из которых соткана реальность, где обсуждается, как вещи общаются между собой. Глава 1. Запутанность В предыдущей главе я говорил о главном аспекте квантовой механики. Свойства вещей относительны и существуют по отношению к другим вещам и реализуются во взаимодействиях. Здесь я описываю явление, которое лучше всего демонстрирует эту взаимозависимость вещей, это тонкое завораживающее явление для многих предмет мечтаний квантовая запутанность. Очень странное явление, еще сильнее отдаляющее нас от старого мира. Как отметил Шрёдингер, это самая настоящая характерная особенность квантовой механики. Но это также и общее явление, из которого сплетается сама конструкция реальности. Именно в нем проявляются самые невероятные аспекты реальности, выявленные благодаря квантовой механике. Называется оно словом «запутанность», так переводится английский термин «entanglement». Запутанность — это ситуация, в которой оказываются две сущности, тем или иным образом спутавшиеся друг с другом, в буквальном или переносном смысле. Связь, переплетение, соучастие, сплетение, хитросплетение, романтические отношения. В квантовой физике с запутанностью называют явление, при котором два взаимно удаленных объекта, например, ранее встречавшиеся частицы, сохраняют своеобразную странную связь, как если бы могли продолжать разговаривать друг с другом. Подобно двум влюбленным в разлуки, угадывающим мысли друг друга образно выражаясь, остаются соединенными. Это хорошо подтвержденное в лабораторных условиях явление. Китайским ученым недавно удалось удержать во взаимно запутанном состоянии два фотона на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга. Посмотрим, о чем же идет речь. Прежде всего, два запутанных фотона обладают связанными свойствами. Если один красный, то и другой тоже красный. Если один голубой, то и другой голубой. Пока что ничего странного. Если разделить пару перчаток и одну перчатку из них отправить в Вену, а другую в Пекин, то прибывшая в Вену перчатка будет того же самого цвета, что прибывшая в Пекин. Они взаимосвязаны. Странности возникают, когда пара фотонов, один из которых отправился в Вену, а другой в Пекин, находится в состоянии квантовой суперпозиции. Например, это может быть суперпозиция состояния, в котором оба фотона красные, и состояние, в котором оба фотона голубые. В момент наблюдения каждый из фотонов может оказаться как красным, так и голубым. Но если один оказывается красным, то второй, удаленный от него, тоже окажется того же цвета. Поразительно тут вот что. Если любой из двух фотонов может оказаться как красным, так и голубым, Как получается, что они оба всегда одного цвета? По теории, пока на него не взглянут, ни один из двух фотонов не является определенно ни красным, ни голубым. Цвет определяется случайным образом и только в момент, когда мы смотрим на фотон. Но если так, то каким образом цвет, случайным образом проявившийся в Вене, совпадает с цветом, случайным же образом проявившимся в Пекине? Если подбросить монетку в Вене и в Пекине, то результаты будут совершенно независимыми и никак не скоррелированными, не бывает так, чтобы всякий раз, когда в Вене выпадает орел, в Пекине тоже выпадал орел. По-видимому, возможных объяснений всего два. Одно состоит в том, что сигнал с информацией о цвете фотона очень быстро приходит от одного фотона к другому, то есть стоит одному фотону решить стать голубым или красным, как он тут же сообщает об этом своему удаленному собрату. Второе, более разумное объяснение состоит в том, что цвет на самом деле определен уже в момент разделения фотонов, как в случае с перчатками, даже если мы об этом не знали. Эйнштейн представлял себе что-то подобное. Проблема в том, что ни одно из двух объяснений не годится. Первое предполагает слишком быстрый обмен информацией на очень большом расстоянии, А это противоречит всему, что мы знаем про устройство пространства времени, которое не допускает слишком быстрое распространение сигналов. На самом деле, можно доказать, что взаимно запутанные объекты нельзя использовать для передачи сигналов. Следовательно, эти корреляции не могут быть связаны с быстрой передачей сигналов. Но и другая возможность, что фотоны, подобны перчаткам еще до того, как разойтись были уже или оба красными, или оба голубыми, тоже исключается, по причинам, изложенным в великолепной статье ирландского физика Джона Белла, опубликованной им в 1964 году. Он показал с помощью элегантного, тонкого и очень техничного анализа, что если бы все коррелирующие свойства двух фотонов определялись до момента их разделения, а не случайным образом в момент наблюдения, то это влекло бы совершенно определенные последствия, сейчас их называют неравенствами Белла, которые явно противоречат результатам наблюдений. Следовательно, корреляции не являются предопределенными. Кажется, что задача не имеет решения. Каким образом взаимно запутанные частицы принимают одинаковое решение, не договариваясь заранее и не обмениваясь информацией? Что их связывает? Мой друг Ли рассказывал мне, что когда еще в юности изучал запутывание, то часами смотрел в потолок, лежа на кровати и думая о том, что каждый атом в его теле когда-то в далеком прошлом взаимодействовал со множеством атомов во Вселенной. Следовательно, каждый атом в его теле связан с миллиардами других атомов, рассеянных по галактике. Он чувствовал себя смешанным с космосом. Запутывание свидетельствует о том, что реальность так или иначе отличается от нашего о ней представления. У двух объектов совместно больше свойств, чем по отдельности. Точнее, бывают ситуации, когда даже при наличии всей необходимой информации для прогноза поведения одного и второго объектов, я все же не могу предсказать нечто про оба объекта вместе. Ничего такого в классическом мире не может быть. Если ПСИ-1 — шрёдингерская волновая функция одного объекта, а ПСИ-2 — волновая функция второго объекта, то наша интуиция говорит нам, что для предсказания всего, что можем наблюдать у двух объектов, достаточно знать ПСИ-1 и ПСИ-2. А на самом деле все не так. Шрёдингерская волновая функция двух объектов — это не набор из двух волновых функций. Это более сложная волновая функция, содержащая еще и другую информацию, а именно информацию о возможных квантовых корреляциях, не описываемых двумя функциями Ψ1 и Ψ2 по отдельности. Короче, даже если в какой-то ситуации мы знаем все возможное об одном отдельном объекте, мы все равно не знаем о нем всего в случае его взаимодействия с другими объектами. У нас нет информации про его корреляции с другими объектами во Вселенной. Отношения между двумя объектами не содержатся ни в одном из них. Это нечто дополнительное. Примечание. Выражаясь языком аналитической философии, отношение не возникает из состояния отдельных объектов. Оно всегда имеет внешний, а не внутренний характер. Эта взаимосвязь между всеми составляющими Вселенной ставит в тупик. Вернемся к нашей загадке. Каким образом две спутанные частицы умудряются вести себя одинаковым образом, не договорившись заранее и не обмениваясь информацией, находясь вдали друг от друга? Реляционный подход дает ответ на этот вопрос, но ответ этот говорит нам, насколько этот подход радикален. Дело в том, что не следует забывать, что свойства существуют лишь по отношению к чему-то. Измерение цвета фотона в Пекине – дает результат по отношению к Пекину, но не по отношению к Вене. Измерение цвета в Вене позволяет определить цвет по отношению к Вене, но не по отношению к Пекину. Ни один физический объект не видит оба цвета в момент совершения соответствующих измерений, и поэтому вопрос о том, одинаковы ли результаты двух измерений, не имеет смысла. Такой вопрос ничего не значит, потому что не соответствует ничему что может быть подтверждено. Один лишь Бог способен одновременно видеть происходящее в двух разных местах, но даже если Бог существует, Он не скажет нам, что видит. То, что видит Бог, никак не связано с реальностью. Мы не можем предполагать существование того, что видит один лишь Бог. Мы не можем предполагать существование обоих цветов за неимением того, по отношению к чему они вместе могут быть определены. Свойства существуют по отношению к чему-то, а сочетание двух цветов не существует по отношению к чему бы то ни было. Разумеется, можно сравнить два измерения, сделанные в Пекине и в Вене, но для сравнения требуется обмен сигналами. Две лаборатории могут обменяться письмами или позвонить друг другу по телефону. Но для передачи сообщения, так же как и голоса, нужно время. Ничто не распространяется мгновенно. Результат пекинского измерения становится реальным также и по отношению к вене, только когда он туда прибудет по почте или по телефону. Но тут мы уже не имеем дела с таинственным удаленным сигналом. По отношению к вене цвет пекинского фотона приходит только при получении в вене сигналов соответствующей информации. Что происходит по отношению к вене в момент выполнения измерения в Пекине? Не забываем, что измерительные приборы, считывающие данные измерений ученые, тетради, в которых делаются соответствующие заметки, носители данных, на которые записываются результаты измерений, все это тоже квантовые объекты. И до прихода информации в Вену их состояние по отношению к Вене остается неопределенным. По отношению к Вене это как суперпозиция спящего и бодрствующего котов. В нашем случае в состоянии квантовой суперпозиции и конфигурации, когда измеренный цвет оказался голубым, и конфигурации, в которой он оказался красным. По отношению к Пекину все наоборот. Венские лаборатории и отправленные из Вены сообщения находятся в состоянии квантовой суперпозиции до момента прихода результатов венских измерений в Пекин. В обоих случаях корреляции становятся реальными только после обмена сигналами. Таким образом, можно объяснить корреляции, не прибегая ни к волшебной передаче сигналов, ни к гипотезе о предопределенности результата. Это решает проблему, но дорогой ценой. Нет больше единой трактовки фактов, а есть одна трактовка по отношению к Пекину и другая по отношению к Вене, и они не стыкуются друг с другом. Факты по отношению к одному наблюдателю — не являются фактами по отношению к другому. Относительность реальности предстает здесь во всей своей красе. Свойства объекта таковы только по отношению к другому объекту. Поэтому свойства пары объектов таковы только по отношению к какому-нибудь третьему объекту. Утверждение, что два объекта коррелированы, подразумевает некоторое высказывание по отношению к какому-нибудь третьему объекту, Корреляция проявляется при взаимодействии обоих коррелирующих объектов с этим третьим объектом. Кажущееся противоречия в связи с возможной коммуникацией на расстоянии между двумя запутанными объектами возникает потому, что мы упускаем из виду то обстоятельство, что корреляции могут стать реальными только при условии существования третьего объекта, взаимодействующего с обеими системами. Кажущееся противоречия — Происходит из того, что мы забываем, что любые проявления проявляются по отношению к чему-то. Корреляция между двумя объектами — это свойство двух объектов, и, как любое другое свойство, оно существует только по отношению к еще одному, третьему объекту. Запутанность — это танец для троих, а не для двоих.